Глава пятая. Ремастерство. В начале 2020 года Blizzard оказалась в полном смятении. Компания переживала одну катастрофу за другой. Неудачная презентация Diablo Immortal, фиаско с Heroes of the Storm, массовые увольнения, инцидент с Blood Chun. С каждым днем рабочая культура менялась все сильнее. Компанию покинуло так много опытных сотрудников, что однажды корпоративные рассылки попросту перестали рассказывать об их увольнении. Тех, кто любил Blizzard, по крайней мере успокаивало качество выпускаемой ею продукции. Для геймеров этот синий логотип на экране по-прежнему означал, что сейчас они отлично проведут время в тщательно отполированной игре. Когда в руководстве Blizzard чувствовали, что проекту требуется больше времени, чтобы стать хитом, релиз все так же откладывали — несмотря на то, какое давление оказывало начальство. В январе 2020 года, когда весь мир вступил в новое десятилетие, а Blizzard готовилась к 29-му дню рождения, разработчики одной из самых маленьких команд компании знали, что грядут перемены. И ответственный за них не работал в Activision. Он был одним из старожилов Blizzard. Даже само появление роба Брайденбекера в Blizzard отдавало нахальством. Как-то в 1995 году он подвозил Адама Максвелла, одного из своих лучших школьных друзей. Типичные нерды из округа Орендж. Оба рубились в Magic the Gathering и обожали компьютерные игры. Максвелл подал заявку на участие в тестировании Warcraft 2 после случайной встречи с Аленом Адамом и попросил брайден беккера подвести его на собеседование, которое оказалось чистой формальностью. Адам сразу же предложил ему работу и сказал, что можно приступить к ней в тот же день. Максвел ответил, что он бы и рад, но в вестибюле его ожидает друг. «А, не беспокойся о нем», — вспоминает Максвел ответ Адама. «Пока мы тут болтали, он заполнял заявление о приеме на работу». Брайден Брайденбекер выделялся среди сверстников не только острым подбородком, но и харизмой и самоуверенностью. Его отец был вице-президентом в крупной калифорнийской энергетической компании, из-за чего детство Роба прошло максимально беззаботно. «Ему ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с трудностями», — делится Максвел поэтому он расхаживал с важным видом и вел себя довольно высокомерно в первые же дни работы брайден бейкер прославился тем что флиртовал и встречался с женщинами из blizzард хороший он был парень если дело не касалось противоположного пола продолжает Максвелл. едва брайден бейкер пришел на работу как сразу же начал охаживать секретаршу чем шокировал некоторых коллег «Увидев это, мы даже сделали ставки, сколько времени пройдет, прежде чем его уволят», вспоминает художник Стю Роуз, а в итоге он стал вице-президентом компании. Максвелл покинул Близзард через несколько лет, а Брайден Брайденбекер остался в компании, завязал тесную дружбу с Майком Морхеймом и начал свое путешествие по корпоративной лестнице. Начал с отдела поддержки клиентов, затем перешел в Battle.net и в конечном счете стал руководителем этого подразделения. Он заработал авторитет среди высшего руководства Blizzard тем, что умел выполнять такие задачи, за которые никто и браться не хотел. Например, взял на себя управление платежной системой для World of Warcraft. После реорганизации технологических отделов Blizzard Брайден Бекер был вынужден покинуть Battle.net и некоторое время кочевал по разным отделам, а затем увидел новую возможность — небольшое подразделение под названием Mac Division. Его суть заключалась в портировании игр Blizzard на компьютеры Apple. Но в 2016 году ребята сидели почти без дела, потому что компания не планировала выпускать на Mac ни Overwatch, ни другие игры. Чтобы найти себе занятия члены команды предложили руководству освежить оригинальную StarCraft, которое обновление графики было бы очень кстати. Им казалось, что ремастер любимой игры Морхима легко получит одобрение у начальства. Разработка будет не особенно дорогой, а в странах Азии игру ждут хорошие продажи. Брайден Бейкер заинтересовался проектом и назначил себя главой отдела, который позже получил название Classic Games. Ремастеры стали популярным направлением в игровой индустрии, потому что их производство не было затратным и рискованным. Не так уж и просто адаптировать старую игру таким образом, чтобы она хорошо смотрелась на современных платформах, но такая разработка была все равно куда проще, чем стандартное производство видеоигр. После полутора лет разработки, 14 августа 2017 года, Blizzard выпустила умеренно успешную StarCraft Remastered. Это блестящий ремастер, который позволил игрокам переключаться между новой графикой высокого разрешения и оригинальной картинкой 1998 года во всей ее ужасающей красоте. Для растущей команды проект оказался однозначным успехом, хотя некоторые сотрудники жаловались на ход разработки. Людей постоянно не хватало, и строгие дедлайны не щадили никого, что приводило к переутомлениям. Когда команда отправилась в Южную Корею на вечеринку по случаю запуска игры, программисты с сонными глазами сидели за ноутбуками, исправляя баги то в самолете, то в своих номерах. Позже сотрудники выразят недовольство тем, что Брайден Бейкер назвал дату релиза без какого-либо понимания временных рамок для выполнения задач. «Я считаю, что успех, к которому пришли путем ошибок, может быть гораздо опаснее неудачи», комментирует один из создателей ремастера. Следующей игрой Брайден Брайденбекер выбрал Warcraft 3, крайне популярную в Китае игру, которая, что интересно, так и не получила одобрения к выпуску от китайских регуляторов. В результате миллионы человек ее просто спиратели Несмотря на то, что экономические перспективы проекта впечатляли, изменять трехмерную графику Warcraft 3 оказалось намного сложнее, чем двухмерных инопланетян и космические корабли из StarCraft. Warcraft 3 была в разы масштабнее своего предшественника. Базовая версия состояла из четырех, а не трех компаний, что означало увеличение объема работ в геометрической прогрессии. Разработчики из Team One предложили использовать регулярно обновляемый движок StarCraft 2», вместо того, чтобы пытаться перелопатить код 20-летней давности. Брайден Бикер был против и аргументировал это тем, что новый движок едва ли будет совместим с огромной библиотекой игровых карт, включая легендарную Дота. Ведущий продюсер Пит Стилвелл предложил амбициозный план по переписыванию игрового сценария с целью исправления сюжетных несостыковок между Warcraft 3 и World of Warcraft. Компания наняла писательницу Кристи Голден, написавшую десятки романов по вселенным StarCraft и Warcraft, чтобы создать новые игровые сцены. На проект привлекли даже авторов оригинальной игры. Они должны были переделать старые уровни. Весь 2018 год стилволл и его команда провели в мощном кранче. Они пытались создать домоверсию, которая продемонстрировала бы задумку. Для прототипа была выбрана культовая миссия под названием «Резня», в которой принц Артас вырезает мирный город, чтобы предотвратить распространение опасной зомби-чумы. На пересборку уровня, кат -сцен и прочую работу ушло несколько месяцев, что вызывало беспокойство, ведь Брайден Брайденбекер хотел выпустить игру в течение года. Тем не менее, команда сохраняла оптимистичный настрой и анонсировала Warcraft 3 Reforged на BlizzCon в ноябре 2018 года. В видеопрезентации игрокам пообещали с нуля воссозданных персонажей и обновленные уровни, а в пресс-релизе утверждалось о часах обновленных внутриигровых роликов. Дату релиза наметили на 2019 год и сразу же открыли предзаказы. Уже дома несколько вымотавшихся сотрудников Blizzard начали задаваться вопросом, не совершили ли они огромную ошибку. Теперь они обязаны выпустить игру в следующем году, иначе появится риск принудительного возврата средств. Спасибо законам о защите прав потребителей. Времени не хватало, а планы были наполеоновскими. Команде срочно требовался штат дополнительных сотрудников. Но когда Брайденбекер предъявил бюджетные запросы на предстоящий год, стало ясно, что новые руководители Blizzard не будут существенно вкладываться в ремастер. По всей компании к 2019 году готовились к увольнениям и сокращению расходов, поэтому идея полного переосмысления Warcraft 3 не казалась бреку и его окружению приоритетной. Внезапно старые дизайнеры типа Дэйва Фрида, с которыми были заключены контракты для работы над Reforged, выбыли из проекта. «Мне поручили тьму миссий, и я начал раскладывать уровни в редакторе», вспоминает Фрид. Примерно на этом все и заглохло. Когда до окончания работы оставалось меньше года, команде Reforged внезапно пришлось столкнуться с сокращением бюджетов по всей компании. Они обращались к сотрудникам вспомогательных отделов типа маркетинга или локализации и узнавали, что этих людей задела волна февральских сокращений. Их собственная команда тоже страдала от нехватки кадров, что приводило к неудачным решениям. Справедливо это или нет, но за подразделением классик закрепилась масть изгоев. Именно туда Blizzard сгоняла сотрудников, которые не могли найти себе место в других коллективах. Команда Warcraft 3 Reforged была молодой и неопытной. Она во всем полагалась на опытных дизайнеров, вроде Фрида. Планируя график работы, эти люди не обращали внимания на красные флаги и считали, что выполнить задачу для пяти человек могут и четверо. В конце концов, они же такие заряженные и горячие, «Мы так отчаянно хотели, чтобы все получилось», комментирует один из создателей игры. «В такие моменты перестаешь быть объективным». По мере разработки, даже казавшиеся незначительными решения могли приводить к серьезным последствиям. В оригинальном Warcraft 3 во время разговоров персонажей их челюсти двигались вверх и вниз, как в старом мультфильме. В переиздании разработчики хотели добавить синхронизацию движений губ, чтобы придать реалистичности диалогам. Это породило целую волну новых ошибок и технических сложностей. «Наперекосяк пошло все, что могло. Абсолютно все», вспоминает продюсер Джейсон Савополос. Программист Зак Джонсон присоединился к команде Warcraft 3 Reforged летом 2019 года. «К осени вся команда вкалывала сверхурочно, лишь бы успеть закончить игру к концу года». До конца октября или начала ноября не было официального распоряжения о старте переработок», объясняет он. «Но когда твои коллеги остаются в офисе до 10 вечера, а на кухне есть еда, то возникает негласное ожидание. Ты тоже будешь кранчить». Однажды ночью во время работы Джонсон почувствовал учащенное биение сердца и растущее давление в груди. В его семье имелась история сердечных заболеваний, поэтому он обратился в больницу. Ему сообщили, что это паническая атака. В такой момент чувствуешь себя каким-то дурачком, — объясняет он. Но, боже, эти ощущения были реальны. После этого он вернулся в офис за вещами и собирался пойти домой, но увидел, что его товарищи все еще пашут. Поскольку указанная в предзаказах дата стремительно приближалась, команда Warcraft 3 Reforged видела в сверхурочной работе единственный способ выпустить хоть что-то, не говоря уже о качестве. По словам одного из разработчиков проекта, в какой-то момент менеджеры сказали команде, что урежут все до минимума, а затем вырежут все остальное. В итоге команда отказалась от всех своих задумок и даже избавилась от функций, которые присутствовали в оригинальной Warcraft 3, например, от ладдера в соревновательном режиме и автоматизированной турнирной системы. Перспективы стали настолько мрачными, что для завершения игры стали привлекать других разработчиков из Blizzard. Стилвелл оставался неугомонным оптимистом, или же лжецом, в зависимости от того, как смотреть на вещи. В течение всего 2019 года он уверял коллег, «Все идет по плану». «Я веду людей силой позитива», — комментирует Стилвелл. «Я верил, что где-то на финишной черте все детали игры встанут на свои места». Пока разработка буксовала, Брайден Бекер умыл руки. «Иногда мы нуждались в его решениях, а он в это время на другом конце планеты праздновал день рождения в Гонконге или рыбачил во льдах Аляски», вспоминает один из разработчиков. Когда Брайден Брайденбекер все же присутствовал в офисе, сотрудники старались с ним не контактировать, опасаясь, что из-за своего агрессивного управленческого стиля он начнет орать на подчиненных. Позже представитель Blizzard сообщил Bloomberg, что основной проблемой разработки стало изначально неясное видение и неопределенность в отношении того, разрабатывается ремастер или же ремейк. Это привело к другим проблемам, связанным с масштабами и особенностями игры, а также с коммуникацией внутри команды, с руководителями проекта и даже с теми, кто стоит выше. Ближе к запуску все эти проблемы превратились в огромный снежный ком. Небольшой перенос релиза не решил проблему. Вышедшая 28 января 2020 года Warcraft 3 Reforged напоминала пирог, который вытащили из духовки на 20 минут раньше, чем нужно. Геймеры и пресса ругали игру за баги и недоработки, а также осуждали Blizzard за то, что она удалила оригинальную версию Warcraft 3 из Battle.net, тем самым заставляя людей играть в неполноценную версию. Вместо того, чтобы принести дань уважения важной главе в истории компании, команда Classic оставила уродливую черную метку. Warcraft 3 не заслуживает такого ремастера», — писал обозреватель для PC Gamer. Через несколько недель игра получила 59 баллов из 100 на сайте агрегатора рецензий Metacritic. Худший результат за всю историю Blizzard. Чтобы смягчить ущерб, в компании заявили, что всем желающим вернут деньги без лишних вопросов. В последующей неделе сотрудники Blizzard начали искать, на кого спихнуть вину. Высшее руководство уверяло, о бедственном состоянии проекта стало известно лишь в самые последние месяцы. При этом Стилвелл утверждал, что ясно донес до начальства необходимость сдвинуть сроки. «На нескольких встречах с топ-менеджментом я говорил, по-моему, сейчас это не та рефордж, которую мы обещали игрокам. Релиз в таком виде сулит компании репутационные проблемы», — комментирует Стилвелл. В постмортаме проекта члены команды настаивали на том, что о проблемах с Warcraft 3 Reforged были проинформированы ответственные руководители, в том числе и Брайден Брайденбеккер. постмортом от латинского постмортом посмертный. В индустрии компьютерных разработок анализ уже завершенного проекта с целью разобраться, что пошло не так. За минувший год высокопоставленные сотрудники из нашего департамента предупреждали руководство о надвигающейся катастрофе с Warcraft несколько раз. Но все сообщения были проигнорированы, говорит команда в расшифровке той встречи. Она также добавила, что руководители выпали из проекта и до самых финальных этапов были не в курсе скорости и объемов разработки. После Warcraft 3 команда Classic хотела заняться ремастером Diablo 2 совместно со студией Vicarious Visions из Олбани, штат Нью-Йорк. Позже в Виженс будет поглощена Blizzard. Однако компания потеряла веру в команду Брайден беккера и вместо этого отдала проект под руководство Рода Фергюсона, руководителя которого недавно назначили курировать разработку Diablo 4. В итоге Брайден Бейкер и Стилвелл покинули компанию. Савополос, который ушел из Blizzard чуть позже, с теплотой вспоминает о пережитом. Когда переживаешь трудности вместе с людьми, хорошие отношения завязываются сами собой, поясняет он. А если еще и в грязи вместе мажетесь, так вообще?» Эта неудача стала очередным звонком для внешнего мира. Некогда уважаемая компания сильно изменилась. Но на сей раз Blizzard не просто потерпела репутационная фиаско. Впервые за три десятилетия она выпустила плохую игру. Провал Reforged для команды StarCraft обернулся еще одним ощутимым последствием. Будь этот релиз успешным, появились бы хорошие шансы сделать WarCraft 4. В последние несколько лет франшиза StarCraft оказалась на самой дальней полке Blizzard. StarCraft 2 завоевала огромную любовь фанатов, но так и не оправдала высоких коммерческих ожиданий компании. Возможно, всему виной культурные изменения в Корее и стычки с киспа, или же спад популярности стратегии в 2010-х годах. Жанр, в котором Blizzard когда-то доминировала, стал казаться неравномерным и сложным, требуя невероятной для современных казуальных игроков многозадачности. Теперь Бал правили менее масштабные стратегические игры вроде League of Legends или Clash Royale. Производственный директор StarCraft 2 Тим Мортон считал, что у жанра есть шансы на возрождение. После выхода финального дополнения к StarCraft 2 в конце 2015 года Мортон изложил план по выпуску трех небольших наборов миссий под названием Nova Covered Ops, духовного наследника печально известной StarCraft Ghost. Игроки могли бы оснастить тиранскую разведчицу Нову высокотехнологичным снаряжением для скрытного проникновения на территорию врага и сражений в боевых миссиях, которые бы существенно расширили возможности редактора карт StarCraft 2». Загвоздка заключалась в том, что Мортон смог выбить лишь годовой бюджет на всю разработку. «Снова и выходило все непросто», — комментирует продюсер проекта Елена Никора. «Команда не привыкла к такому ритму работы». Новые миссии понравились фанатам, но продажи оказались такими себе, поэтому некоторые из ведущих разработчиков команды смирились и были готовы оставить это дело. Ведущий дизайнер Джейсон Хак, работавший над StarCraft 2 уже целое десятилетие, основательно выгорел. Придумать новые идеи или механики для миссий у него не получалось. «Я хотел поработать над какой-нибудь новой игрой», — вспоминает он. Не имея ресурсов для создания новых миссий StarCraft 2, Мортон сменил курс. Многие из ее первоначальных разработчиков перешли на другие проекты, поэтому он собрал небольшую и состоящую в основном из новичков группу, чтобы превратить StarCraft 2 в сервисную игру. К концу 2017 года они сделали StarCraft 2 бесплатной, а в последующие годы внедрили инновационный совместный режим и добавили новые микротранзакции в виде скинов и голосовых наборов. Мортон считал, что если Старкрафт 2 сможет приносить прибыль, это на шаг приблизит его к настоящей цели — созданию Warcraft 4. С релиза третьей части прошло более 10 лет, и хотя франшиза бесконечно развивалась за счет World of Warcraft, Мортон считал, что игроки хотят увидеть новую стратегию в легендарной фэнтези-вселенной Blizzard. На самом деле ему было непринципиально, что делать — Warcraft 4, StarCraft 3 или новую франшизу. Мортон просто хотел создать еще одну стратегию в реальном времени. «Не скажу, что у меня тогда имелось цельное видение того, какой должна быть следующая стратегия, но идей было много», — объясняет он. В какой-то момент, вероятно, будучи в полном отчаянии, он даже предлагал сделать стратегию по Call of Duty. Когда Морхим еще работал в компании, Мортон постоянно бомбардировал его идеями проектов. Стоило им столкнуться друг с другом в коридорах или на какой-нибудь вечеринке, и он становился похож на продавца. «Сдается мне, при каждом моем приближении Майк уже знал, что сейчас я буду прогревать его на создание новой стратегии», комментирует Мортон. Морхейм реагировал уклончиво, дескать, когда-нибудь в графике компании может появиться место для стратегии, но сейчас приоритеты другие. Персональной любви Морхейм к Старкрафт было недостаточно, чтобы получить добро и финансирование на создание игры в умирающем жанре. И даже Ален Адам, один из самых влиятельных популяризаторов стратегии на заре существования Blizzard, больше не был в них заинтересован. Вместо этого он некоторое время пытался сделать пошаговую игру по Старкрафт в духе цивилизации, но и этот проект отменили. Старкрафт 2 стало чувствовать себя лучше в сервисной модели, но не достигла успеха, на который надеялся Мортон. Провал Warcraft 3 Reforged только укрепил предубеждение Blizzard касательно жанра. Когда Мортон окончательно убедился, что компания не одобрит создание новой стратегии, он решил покинуть Blizzard и сделать такую игру где-то еще. В итоге во внезапно образовавшуюся Frost Giant Studios с ним ушли еще несколько коллег. Создание игры обошлось примерно в 35 миллионов долларов, и 30 июля 2024 года Frost Giant Studios выпустила ее в раннем доступе Steam. Несмотря на условно-бесплатную модель распространения, Stormgate провалилась. Ее суточный пиковый онлайн едва превышает сотню человек. Публика критикует игру за отсутствие идентичности, невыразительный визуальный стиль и неудачное переосмысление стратегических механик. В конце декабря разработчики обновили план разработки, включив туда наиболее приоритетные запросы от игроков. Но шансы выкарабкаться все еще невелики. Осенью 2020 года Blizzard начала останавливать деятельность Team One и объявила о прекращении создания нового контента для StarCraft 2. Но работа в компании кипела, Team 2 трудилась над World of Warcraft, Team 3 занималась Diablo 4, Team 4 делала Overwatch 2, а Team 5 обновляла Hearthstone. Еще несколько других небольших команд работало над инкубационными проектами. Как бы то ни было, наступил конец очень важной эпохи в жизни компании. Впервые с 1994 года Blizzard Entertainment не занималась ни одной стратегией в реальном времени.